Скарлетт сидела, анимев. Вероломство ее поклонников было просто оскорбительно. Особенно если вспомнить, как бесились близнецы, когда она сообщила им, что выходит замуж за Чарльза. Стюарт даже грозился застрелить Чарльза, или Скарлетт, или обоих. Он был великолепен. «Сьюлин?» – рассветая улыбкой спросила Мелани – «Но мне казалось, что мистер Кеннеди...» «А, этот...» — вырвалось у Джеральда. «Да, мистер Кеннеди все ходит вокруг да около, пугая собственной тени. Дожидается верно, чтобы Ян напрямик спросил, каковы его намерения. Нет, речь идет о моей младшенькой». «Кэрин? Ну, она же еще ребенок!» — резко воскликнула Скарлетт, обретя, наконец, дар речи. — Вы были всего на год старше мисс, когда выходили замуж, — заметил Джеральд. — Может, вам жалко, что ваш бывший поклонник переметнулся к вашей сестречке Мелани, не привыкшая к такой манере все говорить без обиняков, покраснела и велела Питеру подать пирог со сладким картофелем. Она лихорадочно перебирала в уме всевозможные темы для беседы, которые не касались бы лично никого из присутствующих, и могли бы отвлечь мысли мистера О'Хара о цели его приезда. Но, как назло, ей ничего не приходило в голову. А Джеральд, разговорившись уже не нуждался в поощрении, пока у него были слушатели. Он говорил о казнократстве в интендантском ведомстве, где с каждым месяцем все повышаются и повышаются требования. о плебейской глупости Джефферсона Дэвиса и о продажности тех орландцев, которые вступили в ряды армии северян, польстившись на казенное жалование. Когда подали вино, и дамы встали из-за стола, Джеральд, сдвинув брови и свирепо глядя на дочь, приказал ей задержаться на несколько минут для разговора с ним с глазу на глаз. Скарлет с отчаянием и мольбой посмотрела на Мелани. Беспомощно теребя в руках платочек, Мелани покорно вышла из комнаты и тихонько притворила за собой дверь. «Итак, мисс!» — загремел Джеральд, наливая себе порцию портвейна. «Как понять ваше поведение? Не успев овдоветь, вы стараетесь подцепить себе нового мужа!» «Не кричите так, папа, слуги!» Им уже без сомнений известно, как, впрочем, и всем остальным о нашем позоре. Ваша мать от этого слегла, а я не смею смотреть людям в глаза. Стыд какой! Нет-нет, котенок, плачь, не плачь, на сей раз тебе не удастся обвести меня вокруг пальца. Торопливо пробормотал он с ноткой испуга в голосе, увидев, что Скарлетт захлопала ресницами и губы у нее жалобно задрожали. Я тебя знаю, ты же способна строить глазки, стоя у гроба мужа. Ладно, не плачь, поговорили и хватит. Теперь я намерен тотчас же повидаться с этим капитаном Батлером, который позволил себе играть добрым именем моей дочери. А на утро... Да не реви ты, тебе говорят, все равно не поможет. Не поможет, поняла? Это решено. Завтра мы возвращаемся домой, пока ты здесь не опозорила окончательно нас всех. Ну, не плачь, котенок. Погляди, что я тебе привез. Что? Хороший подарочек. Да ты погляди. Ну, скажи, как ты могла доставить мне столько хлопот, заставила тащиться сюда, в такую даль, когда сама знаешь у меня и без того дел по горлы Ладно. «Не плачь!» Мелани и тетушка Питтипет давно уже спали, а Скарлетт лежала без сна в теплом полумраке. На душе у нее было тяжело, и сердце сжималось от страха. Покинуть Атланту сейчас, когда жизнь снова стала ее манить и встретиться лицом к лицу Селлен. Да, она умрет, прежде чем посмотрит матери в глаза. если бы она умерла сейчас сию минуту вот тогда бы они все пожалели что были к ней так жестоки она вертелась с боку на бок голова ее металась по горячей подушке и вдруг какой то шум нарушивший тишину погруженный в сон улицы привлек ее внимание это был странно знакомый хотя и неясный еще отдаленный шум она соскользнула с постели И подошла к окну. Улица, едва различимая сквозь лиственный шатер деревьев, Лежала темная, молчаливая, Под тускло мерцавшим звездами небесным куполом. Шум приближался, скрип колес, стук копыт, голоса. И неожиданно она улыбнулась, Узнав хрипло от виски голос, Распевавшись ирландским акцентом В повозке с верхом откидным. Конечно, здесь не Джонсборо и не день открытия судебной сессии, но, тем не менее, Джеральд возвращался домой в соответствующем этому знаменательному дню состоянии.